Третье. Как в Англии, так и в Соединенных Штатах при решении всех вообще задач высшей стратегии пользуются так называемыми military чартс». Примечание. В Белом доме в кабинете главного стратега Соединенных Штатов есть, между прочим, как это известно из газет, ориентировочная карта в 20 футов длиной и 8 футов высотой, на которой изображена вся поверхность земного шара. Причем территории 12 наиболее важных держав расцвечены каждой особой краской и резкими чертами обозначены все коммуникационные линии, то есть пароходные линии, железные дороги, почтовые тракты, подводные кабели, телеграфные линии и станции беспроволочного телеграфа. Морские сухопутные силы каждой нации отмечены по месту нахождения их миниатюрными флажками. На флажках же обозначающих дислокацию американской армии и флота, написаны фамилии командиров, частей и судов. Конец примечаний Но если мы подумаем и над обыкновенной картой, так как думают люди широким кругозором и здоровым воображением, то легко можем представить себе следующую картину. В настоящее время на земном шаре существует лишь два истинно великих народа. 160 миллионов англосаксов и 160 миллионов русских. Первые, утвердив в разных степенях власти свое господство над всеми океанами, тремя с половиной материками и почти всеми островами, отмежевали себе едва охватываемую воображением океанскую империю. Вторые, завладев полузамерзшим и обильно изрезанным песчаными мелями океаном земли, образовали огромную на карте, но уже тесную для самих себя и пугающую остальные народы темнотой своих ночей и трескучими морозами, сухопутную Российскую империю. Между двумя этими империями на небольшом пространстве Западной Европы зажаты. Первое. Окончательно разбитые Англии на театре борьбы за жесть, морально подчинившиеся ей и служащие полезным орудием в руках английской стратегии Испания и Франция. Второе: ни по своему племенному составу, ни по качествам населения, ни по дарованиям и трудоспособности правящих классов не могущий рассчитывать на особенно великое будущее Австрия и Италия. И третье: поздно начавшая свою жизнь великой державы и сразу же ощутившаяся трагическом положении Германии. Трагизм последний состоит в том, что при огромном приросте населения, не имея возможности кормить на одной и той же, ни на одной пятню увеличившейся площади, сначала 40 миллионов душ, потом 50 миллионов и, наконец, как в данное время, 60 миллионов, она волей-неволей должна была двинуться против одной из двух империй. Действительно, При первом же ощущении тесноты во все еще стоящей у сахи Германии покатился глухой стихийный гул «Драхнах Остен», то есть «пойдем искать земли на восток». Но этот, долженствовавший служить нам большим предостережением гул, оказался непродолжительным. Лучшие германские умы скоро поняли всю невозможность распространения за счет почти столь же густонаселенной России – и нашли иной выход из положения. Поощряемый свыше германский народ вместе с возведением фабрик и заводов, переустройством путей, оборудованием морских побережий и созданием торгового и военного флота начал мобилизоваться для жизненного похода совершенно противоположную одну сторону, против Океанской империи. С этого времени, то есть еще до знаменитых слов императора Вильгельма, наше будущее на море, являющихся с точки зрения высшей стратегии приказом для начала походного движения на Германия перестала быть нашим соперником на театре борьбы за существование и превращалась в естественного союзника. Хорошо обдуманное и соображенное с обоюдными выгодами желание сделаться таковым выражено было ею в следующей форме оценивая значение Сибирской железной дороги и соглашаясь, что такому грандиозному и дорогостоящему пути необходим и наилучший выход к Тихому океану, она вместе с Францией помогла нам сначала вывести из порта Артура втиснутую туда англосаксами Японию, а затем, заняв обещанное нам Китаем на особых условиях Киао-Чао, дала нам законный повод к вступлению на неизмеримо более нужный нам Квантунский полуостров. Примечание. За нашу поддержку при заключении Симоноусехского договора Китай обещал дать нам стоянку для флота в бухте Кяо-Чао, а в случае занятия таковой какой-либо другой державой Порт-Артур и талиен -Ван. Так как германцы за убийство двух миссионеров захватили Киао-Чао, то наш плод пошел и бросил якорь в порт Артурской гавани. Пристанно следившая за всем этим Англия, в свою очередь тотчас же захватила вэй Конец примечания. Само собой понятно, что содействуя нашему наступлению на восток к Великой арене будущего, Германия желала, чтобы мы ослабили давление на ее правый фланг и не тормозили ее марш на запад к Атлантическому океану. Но начавшийся таким актом сближения трех самых сильных на материке держав не было скреплено дальше никаким цементом. А это дало возможность очутившейся совсем было не в сплендит, а весьма тревожном изслейшен Англии приступить к разъединению случайно сошедшихся группы и к немедленной атаке наиболее опасного из членов ее пользуясь тем, что почти вся континентальная печать в вопросах международной жизни проповедует под текстом Times, Англия несколькими газетными статьями поселила в нас такое недоверие Германии за ее товарный отвод нас на Дальний Восток, что мы не решались тянуть сосредоточенных на западной границе сухопутных и морских сил наших и оставили грандиозное государственное сооружение, все вновь приобретенные и со страшными затратами благоустроенные землю и всю с изумительной быстротой развивающуюся предприимчивость нашу почти без всякой защиты. Ослабив вслед за этим значение франко-русского союза, заключением равносильного ему англо-японского, иными словами, отделив Россию и от Франции, Англия руками своего желтого союзника разрушила сначала одну половину нашего флота, затем с торжествующим хохотом и зловещим мерцанием догербангских факелов проводила на заранее видную ее опытным глазом участь вторую половину наших морских сил и отошла в сторону, предоставив другой англосаксонской державе североамериканским Соединенным Штатам, снова и еще плотнее забаррикадировать Японией ту брешь, которую мы пробили к Тихому океану, считающемуся англосаксами территорией их Океанской империи. Едва только закончена была таким образом Тихоокеанская трагедия наша, как с быстротой фокусника, надев на себя маску приветливости и дружелюбия, Англия сейчас же подхватила нас под руку и повлекла из портсмута Валхизираса чтобы, начав с этого пункта, общими усилиями теснить Германию из Атлантического океана и постепенно отбрасывать ее к востоку, в сферу интересов России. Первые же шаги, сделанные нами в этом новом пути с нашим новым другом, привели к следующим результатам. Вытолкнутые из далеких от нас Танжера и Агадира, Германия заняла представляющую собой естественный выход Кавказского пути в Средиземное море Александретту. Лишенная возможности проникнуть в безразличная для нас Марокко, она усилила свою деятельность в Азиатской Турции. Потерпевшая неудачу в попытке зацепиться за юго-западный берег Африки, она глубже начала проникать в Персию, даже на берега Каспийского моря. Но опустим все многочисленные слагаемые и перейдем сразу к сумме их, то есть к тому моменту, когда теснимая систематическими ходами английской стратегии Германия окончательно будет прижата к стене и, подняв щетину штыков, выступит вместе со своими союзниками на суд божий. Принимая в расчет превосходные качества наших войск, свежий боевой опыт и усиленную работу их в настоящее время, можно не сомневаться в том, что пролив реки чужой и собственной крови, мы одержим в конце концов такую же решительную победу на суше, как Англия на море. Но при этом нельзя упускать из виду, что как в стратегии самая блестящая, но не вовремя и не на месте одержанная тактическая победа, спутывает иногда всю обстановку и ведет к проигрышу кампании. Так и в высшей стратегии самая победоносная, но не своевременная и ненужная по обстоятельствам война может поставить государство в крайне невыгодное положение для дальнейшей никогда не прекращающейся борьбы за жизнь. К числу таких именно войн должна быть отнесена и усердно навязываемая нам ныне англичанами совместная с ними война против Германии. Чтобы убедиться в этом, обратим внимание на главную цель английской стратегии. Она состоит в том, чтобы уничтожить торговые и военные флоты Германии, отнять у последней ее, хотя и бедные сами по себе, но являющиеся своего рода передовыми постами колонии, и нанести ей на суше такой удар, после которого, ослабленная духовно и материально, она не могла бы возобновить своих морских предприятий, В течение долгого времени, в размерах сколько-нибудь значительных и никогда в нынешних Короче говоря, главная цель Англии состоит в том, чтобы отбить наступление Германии на океанскую империю на Атлантическом океане, как было отбито наступление России на Тихом. Когда же эта цель будет достигнута, то есть, когда единственная сильная в настоящее время из западноевропейских держав и связывающая пока энергию англичан Германия будет разбита и высажена на сушу. Тогда результаты общеевропейской войны начнут сказываться в следующей, вытекающей одно из другого постепенности. первое При земельном вознаграждении за счет побежденного, находившихся как в боевой линии, так и в резерве западноевропейских государств, Франция получит эльзас и Лотаридгию и доведена будет до столь желанных ей естественных границ. А Бельгия, Голландия и Дания с одной стороны, Италия, Сербия и Черногория с другой, будут наращены таким образом, чтобы Германия и Австрия оказались, если не отрезаны, то, возможно, более стеснены. Первая на Северном, а вторая на Адриатическом море. Иными словами, вся лежащая западнее Германии, Австрии и Европа подвинута будет к востоку и, вероятнее всего, сплочена союзами под главенством Франции и Италии. Второе. Потеряв вместе с морем 8 источник годового дохода и не имея возможности существовать средствами собственной территории, сильный, практическими знаниями, хорошо тренированные в труде и успевшие выработать собственную систему борьбы за жизнь, Германцы вместе с австрийцами, сейчас же тихой сапой, вовсе оружие новейшей антигосударственной техники, поведут наступление против недостаточно вооруженного для жизненной борьбы русского народа. Примечание. Против такого систематического наплыва на Россию германцев, англичан, бельгийцев, американцев, французов и других южеземцев и захвата ими наших богатств, мы не знаем, как бороться и сейчас. Недурной иллюстрацией это бессилия может служить хотя бы следующий факт, в то время как в Петербурге столбцы газет переполняются жалобами русских людей на разные притеснения, чинимые им со стороны наших кавказских властей, в Риме Главное управление делами торговли печатает сообщение, что на Кавказе по свете имтифлистского консула Велери образовались за последние 50 лет многочисленные итальянские колонии состоявший из коммерсантов, предпринимателей и рабочих. Сюда же направляются эмигранты из каменщиков, рудокопов, железнодорожных рабочих и так далее. Так называемая колония Святого Николая занимается возделыванием винограда, для чего приобрела 1200 десятин вблизи Кисловодска и производит 2400 галлитров вина в год. Колония процветает, в ней имеется национальная школа, Трудами графов с Брая-Вакка и с Падуи организована торговля лесом с Италией. А что же будет потом, когда такой наплыв приобретет массовый характер? Третье. Так как с ослаблением Германии единственную сильную державу на всем континенте останется Россия, то по ясному как день толкованию лордам Керзоном, одного из основных и неизменных принципов высшей английской стратегии, насквозь проникнутые сознанием своего долга перед Родиной и ни под каким видом не позволяющие себе отступать от освещенной веками системы, английские стратегии с такой же спокойной совестью начнут устанавливать «Balance of Power» против России, с какой устанавливали они его против Испании, Франции и Германии. Или, выражаясь проще, приступая к образованию против нас, коалиции, с целью постепенного оттеснения нас не только от Балтийского и Черного морей, но со стороны Кавказа и насыщаемое сейчас явным ненавистником России доктором Моррисоном англосаксскими идеями Китая. Об этой титанической борьбе между русскими и англосаксами, долженствующей начаться после падения Германии, и наполнить собою двадцатое столетие уже много лет назад, гораздо раньше, чем сэр Вильям Уайт с непогрешимостью иудейских пророков предсказал в 1885 году нынешний Балканский переворот. Уже много лет назад начали вещать англосаксонскому миру здоровитейшие ученые и глубочайшие мыслители, указывающие как на знамение свыше, на постепенное перемещение центра борьбы между империей и континентом. Находившийся сначала на берегу Атлантического океана в Мадриде, центр этот с падением Испании передвинулся в Париж. С поражением Франции он из Парижа перешел в Берлин, а из Берлина, по мнению наших сегодняшних друзей, направится к Москве. Само собой понятно, что совершающееся таким образом точно по какому-то космическому закону отступательное движение сухопутных народов с запада на восток никогда не было и не могло быть написано заранее ни в какой книге судеб. Своими неизменными успехами над материком даровитые островитяне обязаны не каким-либо борющимся за них таинственным силам, а исключительно самим себе, то есть своим большим и точным знанием, определенной постановке цели и планомерному стремлению к последней. Превосходя во всем этом континентальные народы, они и обращаются с ними так, как знающие и сильные опытом мастера обращаются со своими знакомыми лишь с одной рутиной подчиненными. Такое неравенство сил и вытекающие из него результаты Наблюдали мы на всех происходивших на нашей памяти дипломатических конференциях и можем наблюдать ежедневно, читая английские и наши газеты. После утопления нашего флота в водах Желтого моря, в один день, повернув от крайней вражды к крайнему дружелюбию, английская печать с улыбкой и сочувствием начала указывать нам на ту несчастливую звезду, родясь будто бы под которой мы «хочешь, не хочешь», а после «желтой опасности» сейчас же должны были перейти к германской. И вот этих, по-видимому, совсем не умных, но исходивших из уст самого «Таймс» и насыщенных одуряющим ароматом бензоя и миры слов, оказалось вполне достаточно, чтобы мы в самом непродолжительном времени пришли к непреложному убеждению в том, что надвигающийся на нас в беде истинным другом и защитником России явится не случайный, а естественный и вечный соперник ее – Англия. Между тем, если бы мы, не доверяя диктуемым известными тактическими соображениями статьям английских газет, прислушивались к тому, что говорят в Палате Лордов такие даровитые стратегии Англии, как граф Робертс, и пораздумывали бы над тем, как быстро растут в центре Европы огромные массы людей, нуждающихся в ежедневном питании, и в какую сторону выгоднее идти им для добывания дополнительных средств к жизни, тогда бы нам стало ясно. Первое. Что лихорадочно строящая боевые суда и побуждающие к тому же своих союзников Германия грозит нашествием гораздо больше океанской империи, чем сухопутной. Второе что общеевропейская война для отражения этого нашествия и поворота его затем в сторону России полезна Англии, а не нам. Третье, что вести эту войну ни одними собственными силами, ни в союзе с Францией и Испанией, Англия не имеет возможности, как вследствие недопускаемого стратегии в таких размерах риска, так и потому, что ей нельзя оставить Россию, со свободными руками и не втянутой в дело армией, в то время как сама она будет занята войной, так как иначе все руководство событиями перейдет тогда от нее к России. Четвертое. Что, правильно оценив наше психологическое состояние, созданное внешними неудачами и внутренними беспорядками и умело использовав наши отношения с Францией, Англией, сейчас же после Дальневосточной войны, привлекла нас к сотрудничеству, полезному лишь одной ей. И, пятое, что в виду подготовляющихся таким образом в Европе событий, нам никоим образом не следует класть голову на подушку соглашений с такими народами, искусство борьбы за жизнь которых много выше нашего, а нужно рассчитывать лишь на самих себя. Россия велика и могущественна. Моральные и материальные источники ее не имеют ничего равного себе в мире, и если они будут организованы соответственно своей массе, если задачи наши будут определены ясно и точно, и армия и флот будут в полной готовности в любую минуту выступить на защиту наших собственных, правильно понимаемых интересов, у нас не будет причин опасаться наших соседей. Ибо самый сильный из них Германия великолепно понимает, что если ее будущее зависит от ее флота, то существование последнего зависит от русской армии. С такой подготовкой надо торопиться, не теряя ни одной минуты, ибо посмотрите пристальнее и вы увидите уже надвигающийся на нас новый период истории.